Глава 23. Виртуальная Лисия нора. Через коридор от комнаты Ситры располагался кабинет. Как и все прочие комнаты в особняке, он имел окна по разные стороны. И как все в жизни Жнеца Кюри содержался в идеальном порядке. Там был компьютер, и Ситра использовала его для занятий. В отличие от Жнеца Фарадея, когда речь шла об обучении, Жнец Кюри не избегала цифровых средств в коммуникации. В качестве ученика Жнеца Ситра имела доступ к базам данных и информации, недоступной для обычных людей. Эта информация называлась глубинным сознанием и состояла из элементов памяти гипероблака, не предназначенных для использования простым человеком. До того, как Ситра стала учеником Жнецца, она использовала в поисках стандартные процедуры. и облака, как правило, вмешивалась, говоря: "Я вижу, ты ищешь подарок. Могу я спросить, для кого? Может быть, я помогу найти что-нибудь подходящее?" Иногда она принимала помощь, а иногда предпочитала искать сама. Но как только она стала учеником, гипероблако словно онемело, словно ничем не располагало, кроме бездушных данных. "Тебе придется к этому привыкнуть", сказал Ежнец Фрадей в самом начале. "Жунецы не могут разговаривать с гипероблаком, а оно не говорит с нами. Но со временем ты оценишь его молчание". Оно дает тебе возможность опереться на собственные силы. На сегодня Ситри, продирающийся через поток файлов, как никогда пригодился собой путеводитель по глубинному сознанию гипероблака, потому что дизайн всемирной системы камер наблюдения, с которым она пыталась разобраться, сводил на нет все ее усилия. Отследить передвижение Жнеца Фарадея в день, когда он умер, Оказалось сложнее, чем она предполагала. Видеозаписи в глубинном сознании гипероблака группировались не вокруг определенного места или определенной камеры. Гипероблако организовывало их по принципу сходства и смежности понятий. Например, в одной группе файлов находились записи идентичных схем организации дорожного движения в разных местах мира. В единый блок соединялись записи передвижения совершенно разных людей, но с похожей походкой. В другой подборке оказались записи фантастических по красоте солнечных закатов, снятых уличными камерами. Цифровая память Гипероблока, как поняла Ситра, своей структурой напоминала человеческий мозг. Каждый момент в любой видеозаписи примыкал к сотням других моментов в других записях всегда по разным основаниям. Что означало, что всякая новая связь уводила ситру все дальше, все глубже в бесконечную лисью нору виртуальной нейронной системы. Попробуйте постичь содержание человеческого сознания, сделав поперечный срез головного мозга. Все это сводило ситру с ума. Сообщество жнецов, как она знала, выработало собственный алгоритм работы с этим контентом глубинного сознания. Но Ситра не могла спросить об этом Жнеца Кюри, не опасаясь вызвать ее подозрений. Жнец доказала, что может легко вычислять ложь, а Ситре не хотелось оказаться в положении, в котором лгать единственный выход. Поначалу в своих поисках Ситра руководствовалась простым желанием докопаться до истины. Затем ее увлекли сами трудности поиска. В них она увидела брошенный ей гипероблаком вызов. Наконец поиски превратились в наваждение. Каждый день час или два она проводила перед компьютером, пытаясь найти материалы, где были бы зафиксированы последние шаги Женесса Фарадея, но увы, безрезультатно. Э интересно. Гипероблако наблюдает за тем, что она делает. Наверняка, если бы могло, сказала бы О, господи, ты копаешься в моем мозге. Вот проказница. Затем, через несколько недель, Ситро тро Если все, загруженное в гипероблако хранилось в глубинном сознании, то там должна быть и частная информация. Посторонний, даже она, ученик Жнеца, не имеет права на доступ к информации прочих частных лиц. Но ей будут доступны те данные о самой себе, которые она сама и загрузит. А это означает, что Ситра сможет продолжить поиски на просторах глубинного сознания, используя как инструмент свою собственную частную информацию. Но ведь нет закона, который говорит, что ученик Жнеца не имеет права видеться со своей семьей. Ситра произнесла эту фразу как-то вечером за обедом без предупреждения и какой-либо связи с тем, что говорилось. Ей хотелось застать женихца Кюри врасплох, Что вполне удалось? Та ответила не сразу, а только после двух ложек супа. Это обычная практика и довольно мудрая, если хочешь знать мое мнение. Жестокая практика. Ты же ходила на свадьбу, не так ли? Интересно, откуда жнец Кюри про это знает. Но Ситро не дала сбить себя с толку. Через считанные месяцы я могу умереть. Мне кажется, я имею право перед этим несколько раз увидеться со своей семьей». прежде чем что-то ответить. Кюри проглотила еще две ложки супа. Я об этом подумаю, проговорила она. В конце концов, она согласилась. Ситра знала, что так и выйдет. В конце концов, Жнецкюри была женщиной справедливой, и Ситра не со она действительно хотела повидаться со своей семьей. А потому Жнецу не нужно было подозревать ее в обмане, так как никакого обмана и не было. Хотя домой Ситра хотела пойти не только для того, чтобы повидаться с семьей. Они ехали по улице, где когда-то жила Ситра, и где все, казалось, выглядело обычно. Но что-то все таки изменилось. И дело было не в улице, а в самой Ситре. Смутное желание терзало ее, хотя она и не знала толком чего хочет. Все, что она поняла, так это то, что по родной улице она идет как по чужой стране, где люди разговаривают на незнакомом ей языке. Они поднимались на лифте к квартире родителей Ситры вместе с коротенькой и пухлой женщиной и еще более коротенькой и пухлой собачкой. Она была страшно напугана, женщина, а не собачка. Женщину звали миссис Йотнер. Как раз перед тем, как Ситре пришлось покинуть дом и стать ученицей жнеца, миссис Йотнер переустановила уровень липоидов на минимальный. Но желание похудеть столкнулось у нее с непомерным аппетитом, от чего сейчас она выглядела частично раздувшейся, но не в тех местах, где нужно. "Здравствуйте, миссис Йотнер", сказала Ситра, чувствуя себя виноватой от того, что ее развлекает плохой прикрытый ужас женщины. "Рада вас видеть", проговорила Таня, сумев вспомнить Ситру по имени. "У вас ведь на этаже уже "Бола жатва в этом году. Мне кажется, нельзя этого делать в одном месте так часто." "Можно", сказала Ситра. "Но мы не на жатву, хотя вставила же Кюри, — возможно." Когда лифт добрался до ее площадки, миссис Йотнер вывалилась из лифта, едва не споткнулась о свою собачку. Когда лифт добрался до ее площадки, миссис Йотнер вываливаясь из лифта, едва не споткнулась о свою собачку. Было воскресенье. Родители Ситры и ее брат были дома и ждали ее, так что приход ее не стал сюрпризом, хотя на лице открывшего дверь отца и отразилось удивление. Привет, папа, сказала Ситра. В его объятиях была и теплота, и одновременно какая-то обязательность. Мы скучали по тебе, моя милая, произнесла мать, обнимая Ситру. Бенджамин стоял поодаль, и не сводил глаз со Жнеца Кюри. Мы ждали Жнеца Фарадея, сказал отец, обращаясь к женщине в бледно-розовой мантии. У меня теперь новый наставник, сказала Ситра. Это долгая история. Неожиданно Бен выпалил: "А вы, женец Кюри?" Бен испугалась мать. "Не будь таким грубым. Но ведь это вы, не так ли? Я видел вас на картинках, вы из знаменитая Печально знаменитая, поправила его Кюри, едва заметно усмехнувшись. Отец пригласил жнеца в гостиную. Пожалуйста, проходите. Но жнец Кюри так и не переступила порог. У меня дела, сказала она. Я зайду за Ситрой к вечеру. Она кивнула родителям Ситры, подмигнула Бену и ушла. Как только дверь закрылась, родители словно чуть уменьшились в объеме будто сделали глубокий вдох и все это время задерживали дыхание. Поверить не могу, что ты учишься у Женеца Кюри, воскликнул Бен. Она же бабушка смерть. Госпожа, а не бабушка. Я даже не знала, что она существует, сказала мать. Разве все жнецы со временем не кончают с собой? Мы не обязаны ничего такого делать. Ответила Ситра, удивляясь тому, как мало ее родители знают о том, как обстоят дела в обществе жнецов. Жнецы умирают только по собственному желанию или если их убивают, подумала она про себя. Ее комната была такой же, какой она ее оставила, только чище. А если тебя не изберут, то ты вернешься сюда, и все пойдет по-прежнему, как будто ты никуда не уходила, сказала мать. Но Ситра не сказала, что этого не случится, так или иначе. если она станет жнецом, то будет жить с другими молодыми жнецами. А если не станет, то не будет жить по совсем другой причине. Но родителям об этом знать, но родителям об этом знать не обязательно. Сегодня твой день, сказал отец. Что ты хочешь делать? Ситра порылась в ящике своего стола и нашла там камеру. Пошли гулять, сказала она. Разговоры велись ни о чем, и хотя ситре было хорошо с близкими, никогда стена, разделяющая их, не была столь высокой. А сколько она хотела бы поговорить с ними, но вряд ли бы родные ее поняли, а ей не объяснить, не могла же она обсуждать с матерью нюансы умершления, или рассказать отцу о том, что чувствует женец, когда жизнь покидает Глаза его жертвы. Только с братом она могла говорить более-менее спокойно. Мне приснилось, что ты пришла к нам в школу и замочила всех тамошних придурков, сказал Бен. Вот как? переспросила Ситра. И какого цвета у меня была мантия? Бен чуть поколебался. Березового, как мне кажется. Тогда именно такой цвет я себе и выберу, Бен просиял. Э, как мы тебя будем звать, когда ты станешь жриницей? спросил отец о ее будущей карьере как о деле определённом Ситра об этом даже и не думала к женицу всегда обращались либо по имени его отца-покровителя либо ваша честь нежели члены семьи тоже обязаны так обращаться а она даже не выбрала себе имя и Ситра уклонилась от ответа сказав вы моя семья и вы можете называть меня как хотите Возможно, это даже правда. Она бродила по городу. Хотя Ситра ничего им и не сказала, они прошли мимо маленького домика, где она жила с Фрадеем и Роуином, а потом мимо маленькой станции, ближайшей к дому. И везде, где они бродили, Ситра делала семейное фото, стараясь стать как можно ближе к уличной камере. В эмоциональном отношении день оказался утомительным. Ситра хотела остаться дома подольше, хотя в то же время не могла дождаться приезда Жнеца Кюри. И на этот счет она решила не испытывать чувство вины. С нее вины уже достаточно, даже слишком. "Вина", любил говорить женец Сфороды, глупая двоюродная сестра, раскаяние. Жнец Кюри не задавала Ситре вопросов по поводу ее визита родным. И Ситра была эти вполне довольна, хотя сама и спросила свою наставницу кое о чем. Кто-нибудь зовет вас первым именем. Другие женицы из тех, с кем у меня дружеские отношения, зовут меня Мария. Мария, то есть Мария Кюри? Она была великая женщина, придумала термин радиоактивность. Первая женщина-нобелевский лауреат, когда за такие вещи еще награждали. А как ваше действительное имя, с которым вы родились? Женец не торопилась с ответом. Наконец сказала: "Никто из живущих не называет меня этим именем". А как же ваша семья? Они ведь еще живы. В конце концов у них же у всех есть иммунитет. Кюри вздохнула. Я не общалась с членами своей семьи больше ста лет. Ситра подумала, что такая же судьба ждет и её. Неужели все жнецы теряют связь со всеми, кого они когда-то знали? Со всем, что было в их жизни до того, как они были избраны? Сьюзен сказала наконец Кюри: "Когда я была маленькой девочкой, меня звали Сьюз". Сьюзи. Приятно познакомиться, Сьюзан, — сказала Ситра, хотя ей и трудно было представить Жнеца Кюри маленькой девочкой. Вернувшись домой, Ситра загрузила в гипероблако сделанные фотографии. Она не тревожилась по поводу того, что Жнец увидит то, что она делает. Все загружают свои фото, и в том не было ничего необычного, ничего подозрительного. Подозрительно было бы, если бы она этого не сделала. Поздже ночью, когда, как Ситро полагала, женец Кири уже уснула, она пробралась в кабинет, вышла в сеть и открыла свои фото, что было нетрудно сделать, так как они все были помечены. И нырнула в глубинное сознание гипероблака, следуя ссылкам, которыми она снабдила свои личные фото. Она вышла на изображение собственной семьи. Потом на картинки семей, которые были в чем то похожи на ее родных. Ситра ожидала, что так все и будет. Но там же находились ссылки на видео с уличных камер, установленных в тех самых местах. Именно это она и искала. Как только Ситра определила алгоритм, с помощью которого можно было отсортировать ненужные изображения, полученные с уличных камер, В её распоряжение поступил полный набор нужных ей картинок наблюдения. Конечно, перед ней простиралось огромное поле беспорядочно организованных файлов, но по крайней мере все они были видеозаписями с камер в местах непосредственно примыкавших к дому жнеца Фарадея. Ситра подгрузила изображение самого жнеца, чтобы выйти на видеоматериалы, где он фигурировал. Но, как она и подозревала, ничего не получилось. Политика Гипероблака в отношении Жнецов запрещала ему каким-либо образом отмечать их изображение. И все таки Ситра весьма успешно сократила поле поиска с миллиардов файлов до считанных миллионов. Хотя отследить движение Жнеца Фарадея в день его смерти было подобно поиску иголки в стогах сена, череда которых простирается до горизонта. И все таки Ситра была полна решимости найти то, что искала. Сколько бы времени ей на это не потребовалось. Сцены Жатвы должны являть собой некое подобие иконы. Они обязаны запоминаться. Они должны унести в себе легендарную силу величайших битв эпохи смертных. Весть о них должна передаваться из уст в уста обеспечивая бессмертие сходное с тем, коим наслаждаемся мы, ведь мы жницы для того и существуем, чтобы воплощать связь настоящего с прошлым, с веком смертных. Да большинство из живущих будет жить вечно, но некоторые, благодаря сообществу жнецов, уйдут. И почему бы для тех, кто станет жертвой жнеца, не устроить грандиозный прощальный спектакль из журнала Женеца Кюри